Восемнадцатое. Христианское понятие о божестве – «бог как бог больных», «бог как паук», «бог как дух» – это понятие есть одно из самых извращеннейших понятий о божестве, какие только существовали на земле. Быть может, оно является даже измерителем той глубины, до которой может опуститься тип божества в его нисходящем развитии. Бог, выродившийся в противоречие с жизнью, вместо того, чтобы быть ее просветлением и вечным ее утверждением, Бог, объявляющий войну жизни, природе, воле к жизни. Бог, как формула всякой клеветы на посюстороннее, для всякой лжи о потустороннем. Бог, обожествляющий ничто, освящающий волю к ничто.